Здравствуйте, дорогие телезрители! Несказанно рад очередной встрече нашей, чтобы поговорить о тайнах русского слова. В начале стихотворения... Я его нашёл, оно мне очень понравилось, и оно очень созвучно тому, о чем мы с вами будем сегодня говорить. Надеюсь, что оно понравится и вам. Стихотворение небольшое, автором его является Васильева. «Родная речь, дарованное благо, сложным – сложна, а то простым – проста. Пусть сожжена бесценная бумага, слова живут текуст из уст в уста». Но если жизнь отнимет слух и зрение, Лишит движений, голоса лишит, Единственное есть тогда спасение. То слово, что в душе твоей дрожит. Пускай его никто и не услышит, Как верный друг оно всегда с тобой. Творит тебя, зовет, живет и дышит, Живет, а значит ты еще живой. И этого никто отнять не в силах, Не потому ль так надобно беречь потоки звучных сочетаний милых, таинственно сливающихся в речь. Замечательное искотворение. Да, но мы, если вы помните, должны, как и обещали, продолжить наш разговор не об этих звучных, сливающихся в дивную святую русскую речь потоках слов, а вот о низком уровне и на глазах понижающемся вот нельзя этого не замечать уровне повседневной нашей речи. И я обещал вам поговорить в этой беседе повести речь о вот таком уродливейшем И э, позволю вам э, высказать свое мнение о опаснейшем явлении нашего времени, как албанский язык. Да, вот э, прошу не путать вот, э, с людьми, с народами, которые, с народом, который проживает на балканском э, полуострове, те албанцы, а это албан, так называемый албанский язык. Дело в том, что Этот язык возник в виртуальном, в интернет-пространстве в свое время. И я помню, когда несколько лет назад, я... у него даже есть какие-то авторы, люди, претендующие на то, что они являются там, создателями этого языка. Можно ли это называть языком? Не знаю. Решать вам. Решать вам. Во всяком случае, это словосочетание уже укоренилось, оно общепринято, Поэтому я позволяю себе так его называть. албанский язык». Вот. Ну что ж, несколько лет назад, когда вот так называемые создатели его объявили о том, что вот они создали новый язык, они тогда же хвастливо прозвучало в их заявлении, что пройдет не так много времени, сказали они, и чуть не все человечество будет разговаривать на этом языке. Я признаюсь вам, что я тогда просто усмехнул, сказал, ну да, куда вам? А вы знаете, прошло всего несколько лет... И должен с прискорбием констатировать, что угроза их, вот это хвастливое такое заявление, ультимативное, оно было сделано не без основания. не без основания. Если кто-то из, из наших слушателей э, на «ты», как я говорю обычно, с, с компьютером, э, входит, вхож во всемирную сеть, вот эту паутину интернета, без которой тоже сегодня же очень трудно обойтись, Если заглянуть сегодня в это интернет-пространство, что говорящих, вот говорю, глагол этот «говорят», не совсем он подходит, может быть, общающихся, наверное, потому что говорить это всё-таки нечто иное, на этом так называемом албанском языке становится все больше и больше. Что же он из себя представляет? Допустим, если мы при встрече, там, особенно молодые люди, принято так говорить «привет», «привет», да? Ну «привет» и «привет», то там это слово звучит, пишется не так. Не «привет», а приведа, приведа. Кстати, очень похоже, там также уродливо звучит, там, доброе, знакомое, э, исконно русское слово «медведь», да? Э, «Медведа». Да? Вот, И если при прощании мы говорим «до свидания», «с Богом», там, «оставайтесь с миром». Тут очень большой спектр различных оттенков, да? Прощание. То в этом, на этом так называемом албанском языке чпоки чмоки, да. Вот. Человек, как мы уже говорили в прошлой передаче, это оттуда пришло, да? Это вот это постылое вот это чел, вот так отсекли от человека, да, образца Чел. Это можно продолжать на самом деле до бесконечности противно. Если да, вот как мы помните, в прошлый раз сказали, что вот о продолжении этой темы будет в нашей следующей беседе. Если бы это говорит на этом поганом простите, ну он таковым является на поганом албанском языке, албанском, то там продолжение это прода. прода. Если у экрана сейчас сидят взрослые люди, да, возможно, для многих это такое откровение, будьте, я призываю вас быть повнимательнее к речи детей, подростков, юношей, девушек, которые проживают в ваших семьях, по соседству, знакомых. И вы Если будете очень внимательны, вы потом тоже обнаружите то, что, возможно, чему возможно еще не так давно не придавали э, значения. Я никогда ничего не писал э, ни в одной из наших программ, но сегодня я сделаю исключение, чтобы показать вам слово, потому что если я доселе эти слова просто называл. то вот следующее уродство этого албанского языка надо просто показать. Потому что путем произношения, даже тщательно выговаривания, вы этого не поймёте. Сейчас я напишу, и, и тогда всё вам станет ясным. Есть слово «удав». Я сейчас на ваших глазах это изображу, и вы увидите. Вот я попрошу наших операторов э, вот, показать это слово. Это что такое? Слово э, русское, ну, да? оно написано, буквами, э, не русскими, да, это латиница, английский, как хотите. Дело в том, что если произносить это по-английски, оно должно и звучать несколько по-иному, да, они уда по-латиски То есть вы понимаете, что вообще? Вот. То, что я вам сейчас показываю, это, это можно назвать и следует назвать а, только одним словом, а, господа. Это глумление. Вот, наверное, это слово уходит из нашего языка, оно красивое, древнее, исконное слово. А, и часто, возможно, какой-то современный э, мальчишка, подросток да, или девушка подумает, а что такое на самом деле глум? Вот то, что я вам сейчас э, показал, то, что, видите, я даже вот, не могу скрыть свои грусти. Ну, но об этом надо говорить, об этом надо говорить. Это боль. Дело в том, что когда мы открываем с вами раскрываем, да, вот Библию первую главу, да, книга бытия. То есть о чем в ней, собственно, идет речь в самом начале, что в начале был хаос, да, царил. Царил. Слышите, какое слово замечательное, как глагол. Царил хаос, да? А потом Господь из этого хаоса создает гармонию. Из беспорядка, да, воссоздается удивительный порядок. И всегда вот этот вектор, это божественный вектор, всегда из тьмы создавать свет. Из беспорядка порядок, да, из хаоса создавать гармонию. Это, это, это по-божески. Божеские. Но есть, возникает, да, буквально с первых страниц Библии возникает вот это противодействие э, Богу, да, вот этот нечистый, лукавый единица, э, который э, к чим, стремится э, к чему? А вот э, совершенно к обратному, значит, свет э, чтобы погас свет и стала тьма, не случайно, помните, мы говорили о том, что вот это таинственные первые люди в раю, мы еще даже сказали, надо осторожно их касаться, они антологически, вспомнили, слово, сказали, что мы сказали, они антологически другие, мы смертны, мы конечны, они были бы смертными, были созданы бесконечными, но даже святые отцы говорят, что да, они были облечены удивительным неким светом, да, это божественный свет, а не тварный, а когда они согрешили, свет этот померк, везде Всегда, во всех обстоятельствах, когда появляется грех, да, всегда меркнет свет. И помните, мы со свечки рассказывали, когда тайно слова «стыд», да, вот ты отдаляешься от Бога, становится темно и холодно, студно. И вот это тот самый грех, который остужает душу, сердце наше, отдаляет от Бога, как замечательно у нас и в языке, да. Действительно, русский язык есть а, а, воистину Евангелие, благая весть. Вот. И там, где появляется дьявол а, лукавый, там всегда значит, меркнет свет, наступает тьма да, адская, там всегда гармония разрушается, превращается в хаос, и наступает вот есть царство Логоса. Христа, да, а есть э, власть вот этой энтропии, то, что называется в науке о языке, о которой писал отец Павел Флоренский, Лосский, наши замечательные э, богословы-философы, вот это э, царство, царство тьмы. Да. И поэтому э, вот э, я предлагаю, э, мне очень интересно, кстати, будет выслушать ваше мнение на этот счет, очень интересно, мы благодарны за письма, которые присылаете. обязательно они у нас и в сегодняшней передаче обязательно прозвучит еще одно письмо. Вот, Очень интересно знать вашу точку зрения, а мы высказываем свою авторскую. Глубоко убеждён, что это явление, как улбанский язык, которого никогда не было и помыслить не могли, оно является вот следствием того тех э, страшных, нехороших процессов, которые происходят в мире, о которых мы говорили буквально позапрошлой передаче, приводили помните, слова Христа да, из Евангелия от Матфея о том, что вот в мире оскудеет любовь, вот это оскудение любви, э, уходит любовь. В том числе и любовь к языку. А язык человеческий, да, мы сколько раз об этом говорили, как самое главное, наш славяк, выражение наше словесное, оно, конечно, как зеркало нам показывает вот этот упадок. Вот этот наш упадок. Дело в том, что э, наверняка у, у некоторых наших зрителей возник этот вопрос. А каковы правила этого албанского языка? И вот тут я хочу вас просто огорошить. как некогда был ошалаблял сам. Слушайте внимательно. Помните, мы говорили о, о таинственном происхождении вот этого корня прав, да? Главным правилом албанского языка, вот этого интернетского, является отсутствие всех и всяческих правил. Вы слышите? Что может быть страшнее? То есть вот это то самое слово, которое мы не раз слышали Иисус Христа, да? Как он называет там грешных людей беззаконные? Он говорит, да, и он говорит беззаконие как царство дьявола. Беззаконие это очень опасно, когда не просто нарушает, когда нарушает закон, это называется преступление, да? Мы переступаем закон. Албанский язык – это еще более страшно. Это отрицание всех и всяческих законов, где, повторяю, правилом является полное отсутствие всех и всяческих правил. Было несколько лет назад такое явление. Мне удивило что причем даже наше телевидение, казалось бы, ведь телевидение, как будто сам Господь его создал для того, чтобы просвещать людей, да, чтобы соединять людей. И телевидение способствовало тогда раскручиванию вот этого... Помните, был мультсериал? Сейчас он как бы ушел в тень, и слава богу, скажем. Но он свою разрушительную работу проделал. Может быть, забыли? Давайте вспомним. Масяня. Помните, такие два просто ну, очень примитивных персонажа? Так вот, эти оба персонажа, они разговаривали, припомните... Они разговаривали вот на этом улбанском языке. И тогда я с ужасом наблюдал, что, господи, телевидение, которое должно просвещать... которая есть миссия нести культуру, а культура, вспомним, да, это миссия по словарю Дали, да, если свериться с Владимиром Ивановичем, культура есть миссия, есть возделывание и телевидение, это так такое мощное средство, вот могло бы такой механизм, да, у людей, которые должны вот культуру как миссию проводить жизнь, да, оно вдруг рекламировало вот эту Масяню. и тогда многие молодые люди, вы знаете, это с годами, все было, кстати, точно сделанный расчет, абсолютно точный расчет, сидят весьма неглупые циничные люди, этим занимаются. не глупые, циничные. Дело в том, что давайте вспомним. Я сейчас обращаюсь к тем, кто экраном вот мои ровесники, люди старшего поколения. Это с годами ты да приобретаешь какие-то очень твердые убеждения и нередко говоришь, что, ну милостью Божией, конечно, что... нет, меня нельзя переубедить. Это хорошо. А ведь молодые, вспомним себя, мальчишками, девчонками, там очень э -э -э, вот этот инстинкт, да, развит стайки, да, вот не отбиться от себя. Мы сегодня можем себе Читательница, вот наша слушательница, простите, прислала письмо, вот помните, я в защиту, там была такая строга: что, что, наверное, у вас на родине вас считают чудаком, да? Ну, наверное, да, да. Но я могу себе это позволить, такую, простите, царственную роскошь быть белой вороной, да? А мальчишке, наверное, это, это трудно. И только редкие, редкие люди вот мы их знаем, их имена, они станут героями, могут себе быть позволить вот такую роскошь стать, быть не похожими на других. В детстве очень боязно отбиться от стаи. И да, да, дети даже воспитанные в хороших, благочестивых семьях, где царит хорошая речь, дабы не отбиться от стаи, они тоже вот им кажется, что вот ну ладно, они вот вышли на пару часиков погулять во двор с друзьями, приятелями, они сейчас пообщаются на этом языке и все, а потом они вернутся домой и опять будут говорить, увы. Хочу вас предупредить, так не бывает. Личина со временем так предстает к лицу, что отодрать ее становится просто невозможно. И поэтому многие-многие молодые люди, увы и ах, были вовлечены в эту нечистоту, а это нечистота. Именно из желания не отстать, не отстать, не отбиться от своей компании, от дружной стайки. Вот так, как важно быть личностью. Вот, собственно, что хотелось вам сказать по этому поводу. А теперь я хотел бы прибегнуть к письму нашей слушательницы, которое мы частично цитировали, но вот что интересно. Здесь содержится ответ на вопросы, которые были поставлены в одну из наших программ. Помните, мы там звучало, что вам слышится в слове «славяне». Письмо пришло от... Да. От, от Галины Павловны. Вот она пишет, «Славяне слышится славить. Это народ... Славящий кого? Конечно, Творца и Бога, Пречистую Богородицу, ангелов и святых, и, и саму жизнь, и все, что дается Богом. Мне очень нравится ваше толкование. Чтобы. Я сейчас даже не буду его никак оценивать. Я просто, когда еще прочту вашу фразу, я сверюсь с Александром Семеновичем Шишковым. Замечательно. И вот второе. помните, там у нас речь шла о святом: в слове святой слышится свет, значит светящийся как света от света. Света. Так, святой есть часть вот того света, потому и светит во тьме, и тьма не обнимет его, да, это из Евангелия, святой это тот, кто от света, потому что сам свет, конечно, вот эту неразрывную связь слов «святой свет» вы услышали, я вам за это очень благодарен, вот, а вот у меня приготовлена книга, Александра Семеновича Шишкова. Я помню, что в одной из первых передач я просто как бы так абрисом пунктирно сказал, что да, Александр Семенович Шишков призывает нас в слове славяне услышать, что люди, которые славно изъясняются. А сейчас я впервые позволю вам процитировать самого Александра Семеновича. Я хочу, чтобы в 21 веке мы услышали человек, голос человека, замечательного русского человека, жившего в 19 веке. Итак, Шишков о слове «славяне». «Говорим славяне, разумеем слава». «Говорим слава, разумеем славяне». «Имя славян славилось за несколько веков до существования Рима. И прежде, нежели греки, сделались известны между людьми, славянский язык, так говорили, имел свои древнейшие наречия». Из коих у некоторых были письмена от самых первых времен всего божественного изобретения. Всякое славянское наречие понятно всем славянским народам, и все славяне при малом внимании разумеют про отеческий язык свой. Русское наречие общее, ближе всех других подходит к нему. Наречие сербское второе между наречиями славянскими по своей чистоте. И вот наконец приближаемся к сути. Слово и слава. пишет Александр Семенович, «суть – смежные понятия». Второе произошло от первого. Поскольку слава рождается и возрастает через слово, почему вместо «славные» и говорится иногда пресловутый? По сей причине полагать должно, что имя «славяне» сделалось из «словяне». Страна есть Словения. Хочется, да? сказать, то есть словесные, одаренные словом люди. «Славяне», называющие себя славянами или славяками, было и такое слово. То есть «говорящие» разумели под сим именем всех одного с собой языка, то есть «единоземцев». Кстати, вот у нас это слово ушло. Посмотрите, у Шишкова. Это еще два века назад люди русские понимали. Было такое слово. Мы сегодня говорим «земляки», да? А это было «единоземцы». Какое красивое слово. И далее он пишет «Имя немцы, означающее немых, не умеющих говорить, сначала было дано славянами всем вообще иного языка народам, то есть всем иностранцам, которых встречали они на Западе, но впоследствии стали разуметь под ним, собственно, немцев, как таковых». Известно, что во времена Карла Великого многие в Германии славяне мало-помалу до того исказили язык свой, что совсем ему разучились. Отсюда возник немецкий язык. Словари немецкие представляют на всех страницах обломки исковерканных слов славянских. Вот я хочу даже показать обложку этой книги. Я вам не раз говорил. Помните, я говорил, что не лишне еще раз показать, возможно, кто-то впервые присоединился к нашей замечательной передаче. Вот это та самая книга Славянно-русский корнеслов. которая глубоко убеждена должна быть настольной книга как всякого русского человека, так и любого человека иной национальности, для которого русский язык родной. Так вот, эти горькие слова, выводы, которые делает Александр Семенович о том, что язык может со временем да, представлять горькие обломки, некогда величественно красивого языка, очень не хочется, чтобы это пророчество коснулось бы когда-нибудь нашего э, святого великорусского языка. А сегодня тревога по этому поводу нешуточная. Нешуточная. Я просил бы вас, нижайше, после просмотра этой программы еще более внимательным быть, даже если хотите. Буду очень благодарен вам за такую некую статистику. Обратите внимание, просто... Чарточки или палочки ставьте, когда я учился в филологическом институте, нас учили этим упражнением, когда кто-то говорит, ты незаметно для него, вот каждый раз ставь вот такие чёрточки, когда слово тебе кажется грубым или нецензурным, да, низкого уровня словом. И вот так за единицу времени замеры. поставьте, и обратите внимание, вы будете поражены, сколько грубых, нечистых слов произносится. А ведь каждое слово проходит через нашу душу. Всё не случайно в языке. Если ты хочешь понять жизнь, если хочешь понять историю, если хочешь понять историю своего народа, исследуй внимательно свой язык. Почему всё-таки это происходит языком? Для этого надо понять вообще дело в том, что святые отцы нас учат тому, что одна из главнейших уловок, да, одна из главных уловок вот этого человека-ненавистника от века, врага нашего от века, дьявола, она состоит в том, удивительно она состоит в том, что всем нам с вами внушить, что его нет. Да, удивительно. Не власть свою показать? Нет, ну что вы. Наоборот, он все время хочет замаскироваться. Его нет, его нет. А почему? Вы, наверное, догадались. Конечно. А если нет тьмы, значит, нет и света. Если не было света, как бы мы узнали бы, что, что такое тьма? Это отсутствие света. Таким образом, язык, чтобы подытожить да, все сказанное нами в этой передаче, язык нам показывает так явственно, Так выпукло фактурно отпадение, отпадение массовое, увы, и ах, современного человека от Бога. Вот почему нам так важен язык. Наша передача подходит к концу и в завершении ее прежде, нежели мы выполним свои обещания и прочитаем еще одно стихотворение нашего зрителя Николая Богомолова из Торжка. Я хотел бы вас ознакомить с одной фразой. Она была сказана замечательным русским писателем, надеюсь, любимым многими из вас, Владимиром Галактионовичем Короленко. «Мне страшно подумать». писал Владимир Галактионович, что моим детям был бы непонятен мой язык, а за ним и мои понятия, мечты, стремления, моя любовь к своей бедной природе, своему родному народу, к своей соломенной деревне, к своей стране, которой хорошо ли, плохо ли служишь сам. Замечательно. А теперь, как и было обещано, стихотворение нашего зрителя Николая Богомолова, которое Как будто специально написано для нашей программы, где мы говорили о славянстве, оно так и называется славяне. Осенит запоздалое слово в одинокой зимней глуши, и повеет шишкой еловой, и проглянет невинность души. Слово славное наше славяне, и осенняя жалость полей, по велике краснеет знамя, продвещая лед журавлей. И крадется сентябрь грустный, устилая дороги листвой. все равно запевать по-русски, проявляя характер свой. И идти в леса за мечтами, и мечтая набрать груздей, где лесные пути сплетает лесовик, охраняя людей. Наплывает, и в небе синем разлилась молодая заря, где-то ждет тебя, подосиновик, будто это судьба твоя. Мы, славяне, с душой русской, эта воля не волит нас – На распутьях блуждаем узких, чтобы спрашивать, чья ж вина. Спасибо Николаю Богомолову из Торжка Тверской области и благодарю всех вас за любовь к русскому слову и нашей передаче. До свидания.